Весна. Начало марта выдалось не кстати суровым. Лютые холода неволили дни и недели, уже круто и сердито. Но в одночасье узда ослабла, разрешась оттепелью. Спешно доготавливали стены и бревна. В зиму мимо главной избы проложили длинную одинарку, рядок исп для ожидаемого подспорья из Астрахани и Казани. Воеводская. Приказная, зеленый амбар. Построить стены так и не спелось. Меченный под башней лес ожидались северосплавом, с водой. Народу убыло, плод изнурительного зимнего труда. Зато гарнизон вырос за счет кольцовского подкрепления. Семейка возглавил казаков и отрядил иноземцев. Сил теперь, пожалуй, достанет для отпору какому-нибудь заблудному супостату. Сгинул месяц холодов. Пробуждение природы, изживая зимнюю хорь, до смерти испугало снежное уныние, вытряхнуло из шубы заспанную свежесть и силу, еще далекую от буйства. С волнительным возбуждением ждали прибытку строительного и военного. И вот в конце апреля лишь стаили последние крыги, один за другим приплыли плоты и насады. Сначала с севера, попозже с юга. Разлившись, Волга и Самара ближе подкрались к месту возводимого детинца, что облегчило разгрузку и доставку меченых, в казани подогнанных, собранных и снова разобранных к сплаву бревен для острога. Не обошлось без накладок. Одно судно напоролось на скрытые паводком топляки. В мае наскоро протянутую одинарку заселили. Рядом раскинулась охапка временных кущ. В трех верстах к Юго-Востоку селище для лесорубов. лес там отборный, крупный, блесткая медь рудовых сосен. Корабельный клад. В строящемся городке отныне жили до 200 работных людей, до 100 военных, третьи наземцы, в основном русичи из Литвы. Что важно, набиралось десятка-полтора пушкарей. У степана хлопот хватало. Заездился. Тоже вот помогал Стришневу посвящать в дело князя Засекина, которому выпадали долгие отлучки, дозоры, разъезды, побывки на дальних засеках, сношении с начальством. При том, что прямого указа о произведении воевода еще не было. Оно и понятно, не было и самого города. Засекин был человек слегка тучный, кряжестой, далеко не глупый. Правда, малость суровый и резкий, как в поступках, так и что греха таить в образе мыслей и дело из древнего рода ярославских князей, давно утративших свою былую силу, всю свою жизнь тянул Григорий Осипович в военную лямку. 15-летним отроком впервые примере флаты уже довольно скоро проявил себя толковым военачальником в Ливонской войне. С начала 70-х не раз руководил лихими вылазками отборных сорвиголов в финских уделах. Отличился и в крупных боях. А вот ставить города Было ему впервой. Но сметка, властность и бытовая предугадливость оставляли надежду, что воеводы не только освоятся с особенностями новостроя, но и поправят в лучшую сторону фортификационные недоглядки. В стройке главным ему помощником был второй воевода, Елчининов, давний знакомец князя. По-мужски суровую внешность Григория Осиповича портила надорванная в боях губа, обнажая левый клык за что и прозвали «зубком». Впрочем, это наружная примета недурно подкрепляла зубастость княжьего нрава его умение держать зуб на неугодника. Прямоту и неласковость жирового выгодно смягчал деловой елчининов. Такой же без пятки голова. Мужик услужливый, но без угодливости, расторопный, но без мельтешения. С его приездом возведение Кремля ускорилось. За новенькой стеной, обращенной к степе, рыли добавочные шансы. В пяти местах поблизь наладили страховочные укрепления, два в девьих горах. За время поводи настругали пять паузов для скорейшей речной переправы. На пяти башнях из одиннадцати настилались раскаты для пушек. Все встрепенулось. По утру бабы в утепленных шугаях стирали в реке белье. Городок оброс притонами для скота. Казаки и солдаты бойко заигрывались с молотками, одаряя нажитым службой, а то и татьбой, сапоги, убрусы, накосники, шелковые головные ленты. В новой часовенке с причетом, храм-то еще не был готов, обосновались поп и два дьячка. Набожный жировой Засекин сразу по приезде отвел под храм Пресвятой и Живоначальной Троицы участок в середине осадного двора. Под навесом у княжеского дома Выстрелилась нескончаемая череда тяблов, киотных рядов. После выстрелившей за сотню саженей одинарки, все силы были направлены на исторопную подготовку крепостных основ. По ходу строительных работ Степан близко сошелся с Илчининовым. В будущем голове все и нравилось, и влекло. Дружелюбие, толковость, редкая приспособляемость, вплоть до полной при необходимости аскезы. По-иному отнесся к Бердышу князь. Степан с первой же встречи попал в неугодники. Кланялся плохо, и зубок заточил на него крепкий зуб. В этом была несправедливость, малообъяснимая. Заслуженный Ратибор князь не видал Степана на поле брани, хвастать же Бердыш не умел. А то, что был человеком Годунова, обернулось еще одной межой. Засекин, блюдя обычаи удельного боярства, не любил этого выскочку и больше верил Ивану Шуйскому. Видимо, все это, отекченное излишней замкнутостью Степана, и отвело от него Признь, князя. Тот обращался с Годуновичем ровно, но прохладно, зачастую попрекал в слабой вере, и был прав. У Степана вечно не хватало времени на долгие обедни, чего ни под каким видом не пропускал богобоязненный князь. Да и не любил Степан, ежели руку на сердце положить, бить поклоны зазря. «Не признь усугублялась вмешательством властной полюбовницы Засекина, единственное существо, имевшее укротительскую волю над суровым воителем. Вместе с тем особо это требовало, чтобы все подчиненные ее сокола ползали под ее когтистой лапкой соколицы. Как-то раз Елчининов, желая помирить и сблизить воеводу с царским концом, уговорил их посетить баньку. Покуда прислуга натапливала, вымачивала духовитые веники, Заправлялись в горнице князя квасом. Засекинской зазмоба вошла без стука. Распорядительная, с вызывающей вспохнутым подбородком. Изрядный квас княгиня поклонились Бердыш и Елчининов. но «Ну а за угощение и платить след!» — чвакнул сварливо. Даже князь смутился, поморщился. А та уж подступалась к нему. «А свет батюшка, скажи-ка, не ты ли мне обещался дубового тесу для поставца принесть, а?» «Не не знаешь, матушка, людей наперечет, да то воль!» — пробубнил Григорий Осипович, густо фунцовея и съедая глаза. Но это лишь усилило приступ слабой половины. «Ага, а в банке, видишь, сыскали время тешиться. Ты для кого уж сокол город ставишь? Для чего, сказывай, мы сюда приехали?» «Для стен у него люди, значит, есть, а на себя недостача. Что ли, Холопов наперечет? да тоже мне» хищным взором обвела, сверкнула глазом на Степана и давай того, пуще насверливать, ухранившегося с густыми бровями князя. А отряди-ка Энтова Служивого с парой мужичков за дубом. — Энтова! — ударно выделила, ожидая, видать, что Степан подскочит смертом, возлековав от почетности бабьи прихоти. — он нет! Служивый словно и не понял, даже не шлахнулся медленно опорожняя питье локти на столешнице. «Эй, рослый молодец, то не до тебя аль Ее голос гневниво возвысился. Степан слегка порзавел, поставил ковш, поднялся, сгреб, прижимая к груди каптур и бархатно молвил. «Ну, благодарствуй за хлеб, за квас чудный, дела ждут». «Да, да что он, да что он себе позволяет?» Задыхаясь от злобы, заголосила князева прелесть. Ее сокол беспомощно развел крылами. Елчининов утаился, за к лицу ковшом. Степан в дверях еще раз старательно поклонился, вывел крест, нахлобучил каптур и был таков. Ишь ты, бабий кут! Баня не задалась. С тех пор еще сильнее ощущал он на себе подстегнутый женским наускиванием недоброжелательства Засекина. Не обижался. Далеко не всегда на этом свете сопутствует нам благорасположение сильных мира сего да и посланник ульправителя ждать вреда от захолустного полувоеводы. Вихре весенних забот поначалу так захватил Степана, что и не заметил разительных перемен в общем настроении, привнесенных женским полом. А между тем отгремели первые свадьбы. И вот вдруг Натя, на конечнике мая, Федор Елизаревич Елченинов пригласил его на свадьбу старшей дочки Анисье. Женихом заделался звонарев. Как оказалось, старшенькую Елчининова он охаживал еще в бытность астраханской службы. Молодой пятидесятник давно уже стал правой рукой будущего тестя. Что и говорить, в условиях кропотливой стройки шумная свадьба казалась неуместной. Да и Елчининов не страдал кичливостью. Посему под открытым небом, возле его недоведенной избы, собрались те лишь, кто сыскал охоту и время. Бердыш поспел с того берега, когда гуляние перевалило гребень. Девахи в нарядных сарафанах и ярких кокошниках водили хороводы. Старухи наводили удручающую тоску, слагая плаксивые причеты о красавице-невесте. Бледная, несмотря на обильные румяна, и стеснявшаяся сидела сидела подле широко улыбающегося старовика-поликашки. Слава бог, город молоденький, старух в прижиме, а точнее две. Вскоре обе и выдохлись. Уже кончали одаривать молодых, когда к столу приблизился Степан, вот только смывший в Волге пыль. Наскоро прокинул корчашку браги, поклонился родителям невесты, новобрачным, хотел было ступить к ним, поздравить и подсесть, но тут еще поднесли, прямо из бычижины. Бердыш прокашлялся, пожелал столько счастья и детей, сколько за столом гостей, и столько горести и зла, сколько в студии не тепла, и осушил вторую корчашку. Пошатываясь малость, подвалил к молодым. Преподнес к невесте припасенную еще в Астрахани яхонтовую пронись, а жениху серебряный нагрудный алам, искрапленный самоцветами, память от воевода Лобанова. Сверх прочего на стол был им подружен мешок соли и головка сахара. Бедная невеста стыдливо потупилась, а смеющийся Звонарев поцеловался с другом, принял подарки, бережно надел ожерелье на тонкую шейку Анисье. А Алам себе на раскидистую раму. Звонко подогнал ее кружкой и захохотал. После чего народ потребовал «Горько! Горько!». Богатырская грудь была велика, и она показала, что такое богатырский поцелуй. Пьяная одурь жарким облаком расстелилась в мозгу Степана. Ударив по горенищам, вспомнил юность и пустился в пляс. Честно говоря, такого от него вряд ли кто ожидал. Гости одобрительно загудели. В круг ринулись еще, каждый хотел похвастать крендельным искусством. Бердыш был неотразим. Никто не сравнялся с ним в выделывании коленцев. Пляска целиком поглотила его. Веселью отдавался, как, наверное, ни разу в жизни. Никто и не подозревал, что в этом вечно суровом сбитке деловой воли и сдержанности столько ребяческого задора и русской разухабицы». Степан, быть может, и сам час тому назад не поверил, что подобное еще способно так перевернуть его. Но это случилось. Дикий, рвущийся из тодников зачерпевший души разгул радостного восторга перед красотой, был как бы предуходной вспышкой утомленного, задерганного сердца, годами не знавшего уютной передышки. Восторженный разгул будоражил всех, заражал и окрылял. Конечно, Степану приходилось иногда напиваться. Мопьянки лишь слегка и ненадолго снимали огромное напряжение, обманывая видимостью облегчения. Сейчас же он ощущал всплеск счастья, редчайшего и бодрящего. В море перекошенных смехом лиц плывущие кругом ладные молодухи. Посхищенные его удалью, две прямо-таки одолевали, жаркими круговертами бросая вызов его задору. Зов здоровой плоти снедал бердыша. Почтительно сыпле прибоутке он игриво подмигивает красоткам. Глядя на бурлящий взводень плесунов ухарей, старики не выдерживает. И вот уже праздник пяток оглавляет сам хозяин. Разливается необоримый поток славянского веселья, по пути всасывая и вбирая все. И ничто не в силах застопорить его, ни смерть, ни огонь, ни даже землетрясение.